Отрицание. 1925 год. То, как наши пациенты высказывают приходящие им в голову мысли во время аналитической работы, даёт нам повод к некоторым интересным наблюдениям. Теперь вы подумаете, что я хочу сказать нечто обидное, но на самом деле у меня нет такого намерения. Мы понимаем, что это отвержение возникающей мысли посредством проекции. Или вы спрашиваете, кем может быть этот человек в сновидении? Это не мать. Мы вносим поправку. Следовательно, это мать. Мы оставляем за собой право при толковании не принимать в расчёт отрицание и выбирать содержание мысли в чистом виде. Это так, как если бы пациент сказал: "Хотя в связи с этим человеком мне пришла в голову мысль о матери, у меня нет желания признавать эту мысль". Фрейд уже обращал на это внимание, в частности в анализе Роттенмана 1909 год. Иногда искомое объяснение вытесненного бессознательного Можно найти весьма удобным способом. Задаётся вопрос: "Что вы считаете самым невероятным в той ситуации?" Как вы думаете, от какой мысли вы были тогда наиболее далеки? Если пациент попадается в ловушку и называет то, о чём он меньше всего мог бы думать, то этим он почти всегда выдаёт истинное положение вещей. Красивое дополнение к этому опыту часто создаётся у пациента, страдающего неврозом навязчивости, который уже был подведён к пониманию своих симптомов. У меня возникло новое навязчивое представление. В связи с ним мне тотчас пришло в голову, что оно может означать то-то и то-то. Но нет. Это не может быть правдой, ибо в противном случае это бы не могло прийти мне в голову. Разумеется то, что он отвергает с помощью обоснования заимствованного излечения. И есть истинный смысл нового навязчивого представления. Следовательно, содержание вытесненного представления или мысли может проникнуть в сознание при условии, что оно отрицается. Отрицание представляет собой способ ознакомиться с вытесненным в сущности это уже устранение вытеснения но разумеется ещё не принятие вытесненного мы видим как здесь интеллектуальная функция отделяется от аффективного процесса с помощью отрицания аннулируется только одно последствие процесса вытеснения которое заключается в том что содержание представления не достигает сознания Из этого вытекает своего рода интеллектуальное принятие вытесненного при сохранении вытеснения по существу. Этот же процесс лежит в основе известного феномена с глаза. Как хорошо, что у меня так давно не было мигрени. Но это как раз становится первым извещением о приступе, приближение которого человек уже ощущает, но не хочет в него поверить. На это объяснение Фрейду указала его первая пациентка фрау Сициль М. Сравните в этой связи пространное примечание в первом из описанных Фрейдом случаев. Фрау Эмми фон Н в Этюдах об истерии. 1895 год. После записи, сделанной 18 мая. В ходе аналитической работы Мы часто создаём другое, очень важное и весьма удивительное изменение этой же ситуации. Нам удаётся также одолеть отрицание и добиться полного интеллектуального принятия вытесненного. Но этим сам процесс вытеснения ещё не устраняется. Поскольку задача функции интеллектуального суждения заключается в утверждении или отрицании содержания мысли, Выше упомянутые замечания подводят нас к психологическому происхождению этой функции. Отрицать что-нибудь в суждении означает это нечто такое, что я больше всего хотел бы вытеснить. Осуждение представляет собой интеллектуальную замену вытеснения. Слово нет его отличительный признак сертификат о происхождении. Подобный Made in Germany. Эта мысль также встречается в частности в положениях о двух принципах психического события 1911 год. Дальнейшие ссылки содержатся там в примечании издателей. Посредством символа отрицания мышление освобождается от ограничений вытеснения и обогащается содержанием. без которого не может обойтись в своей работе. В сущности, функция суждения должна принять два решения. Она должна подтвердить или отвергнуть наличие у некой вещи определённого качества, и она должна признать или оспорить существование того, что есть в представлении в реальности. Свойство, относительно которого должно быть принятое решение изначально могло бы быть хорошим или плохим, полезным или вредным. Выражаясь на языке самых древних оральных импульсов влечений, я хочу это съесть или хочу это выплюнуть. А в более широком значении это я хочу ввести в себя, а это из себя исключить. То есть Это должно быть во мне или вне меня. Первоначальная наслаждающаяся я желает, как показано мною в другом месте, интроицировать всё хорошее и отбросить от себя всё плохое. Плохое чуждое я, находящееся вовне, вначале ему тождественно. Смотрите в этой связи рассуждения в работе Влечение и их судьбы. 1915 год. Фрейд ещё раз вернулся к этому вопросу в работе Недомогание культуры. 1930 год. Другое из решений функции суждения, решение о реальном существовании представляемой вещи, является делом конечного реального я. которая развивается из первоначального наслаждающегося я. Проверка реальности. Теперь речь идёт уже не о том, должно или нет нечто воспринятое вещь быть принята в я, а о том, может ли нечто существующее в я, как представление, быть снова найдено в восприятии реальности. как мы видим, это опять вопрос о внешнем и внутреннем. Нереальное, просто представленное, субъективное существует только внутри. Другое реальное существует также вовне. В таком развитии учёт принципа удовольствия оказался отодвинутым в сторону. Опыт научил что важно не только то, обладает ли вещь, объект удовлетворения хорошим свойством, то есть заслуживает ли она принятия в я, но и то, присутствует ли она во внешнем мире, и следовательно, можно ли ей завладеть, если потребуется. Чтобы понять это развитие, нужно вспомнить о том, что все представления происходят от восприятий. являются их повторениями. Таким образом, изначально уже само существование представления это гарантия реальности представленного. Противоречие между субъективным и объективным не существует с самого начала. Оно возникает лишь вследствие того, что мышление обладает способностью оживлять в представлении посредством воспроизводства то, что когда-то было воспринято, хотя объект может уже и не существовать вовне. Следовательно, первая и ближайшая цель проверки реальности состоит не в том, чтобы в реальном восприятии найти объект, соответствующий представленному, а в том, чтобы снова найти его, убедиться, что он по-прежнему существует. Многое из этого уже вскользь затрагивалось в толковании сновидений 1900 год, а также в части первой проекта 1895 года. В 16 разделе узнавание и репродуцирующее мышление. Здесь объект, который надо найти заново это материнская грудь. Сравните также тезис, выдвинутый в аналогичном контексте в разделе пятом трёх очерков 1905 год. Нахождение объекта это в сущности его обретение вновь. Ещё один вклад в отрыв субъективного от объективного происходит из другой способности мышления. Репродукция восприятия в представлении не всегда бывает его точным повторением. Она может быть модифицирована пропусками изменена слиянием различных элементов. В таком случае проверка реальности должна контролировать, как далеко заходят эти искажения. Вместе с тем, условием для введения в действие проверки реальности признаётся то, что объекты, которые когда-то приносили реальное удовлетворение, потеряны. Суждение это интеллектуальный акт, благодаря которому принимается решение о выборе моторного акта, который прекращает отсрочку, создаваемую мышлением, и переводит мышление в действие. Об отсрочке, создаваемой мышлением, я также уже говорил в другом месте. Этот важный момент Фрейд повторяет неоднократно. Сравните положение о двух принципах психического события. 1911 год, где даются ссылки на ещё более ранние работы. Позднее этот термин встречается в работах Бессознательное 1915 года и Я и оно 1923 года. После данной работы эта идея рассматривается в 32 лекции нового цикла 1933 год. И наконец, в главе 8 Отчерка психоанализа. 1940 год. Впрочем, общая проблема суждения очень подробно и примерно в том же значении, что и здесь, уже обсуждалась в следующих разделах проекта 1895 года. Часть 1. Узнавание и репродуцирующее мышление. Воспоминание и суждение, а также мышление и реальность. Её следует рассматривать как пробное действие, моторное прощупывание с незначительными затратами отводимой энергии. Вспомним, где я предпринимала прежде такое прощупывание, в каком месте была освоена техника, которая теперь применяется в процессах мышления. Это произошло на сенсорном окончании душевного аппарата при восприятии с помощью органов чувств. Виц согласно нашей гипотезе, восприятие это не чисто пассивный процесс. Я периодически посылает небольшие количества катексиса в систему восприятия, посредством которых оно дегустирует внешние раздражители, чтобы после каждой такой зондирующей вылазки отступить назад. Смотрите по ту сторону принципа удовольствия. 1920 год. И заметка о чудо-блокноте. 1925 год. Следует указать на то, что в последней из упомянутых работ Фрейд утверждает, что не я, а бессознательное посредством системы ВЗЗ протягивает во внешний мир щупальца. Изучение суждения, возможно, впервые позволяет увидеть нам возникновение интеллектуальной функции из взаимодействия первичных импульсов влечений. Суждение представляет собой целесообразное дальнейшее развитие включения в я первоначально следовавшего принципу удовольствия или выталкивания из я. Его полярность, по-видимому, соответствует противоположности двух предполагаемых нами групп влечений. Утверждение, как замена соединения, относится к эросу, отрицание наследие выталкивания к деструктивному влечению. Общее удовольствие от отрицания, негативизм некоторых психотиков следует вероятно понимать как признак расслоения влечений в результате изъятия либидинозных компонентов. Сравните замечание в главе 6 книги об остроумии. 1905 год. Но выполнение функции суждения становится возможным только благодаря тому, Что создание символа отрицания позволило мышлению обрести первую степень независимости от результатов вытеснения и вместе с тем также от гнёта принципа удовольствия. С таким пониманием отрицания вполне согласуется то, что при анализе мы не находим нет в бессознательном, и что признание бессознательного со стороны я выражается в негативной формулировке. Нет более веского доказательства удавшегося раскрытия бессознательного, чем реакция на него анализируемого в виде фразы. Этого я не думал или об этом я никогда не думал. Почти в тех же словах Фрейд констатировал это ещё в 1923 году. Примечание, добавленное к описанию случая Доры. 1905 год. В поздней работе "Конструкции в анализе" 1937 год он ещё раз возвращается к этому